Глава 75 д ь я в о л ь с к а я госпожа-директор. Саманта пришла в себя и сразу же позвонила Роду через Скайлинк. «Доктор, кто принёс его в лазарет?» «Понять я не имею. Этот паренёк сразу убежал. Я даже не успел ничего у него спросить. Но этот мальчик был одет в форму нашей академии, поэтому я уверен, что он один из наших. Мэм, этот травмированный студент тоже наш?» «Медицинские счета обойдутся довольно дорого». Доктор р о т беспокоился, поскольку будет немало проблем, если это была драка между студентом Академии и кем-то посторонним. «Не волнуйтесь, раненый мальчик – один из наших студентов. Вместо этого вы не могли бы описать студента, который его принёс?» Доктор р о т описал его несколькими общими фразами, но Саманта и Мася Ору сразу поняли, кем был этот человек. Когда Саманта выключила свой Скайлинк, В комнате повисло гробовое молчание. Через несколько секунд она закричала. «Этот кровожадный идиот! Я просто разрешила ему испытать силу, Ван Бэня! А теперь узнаю, что он серьезно ранен!» Усмехнувшись, она продолжила. «Сяору, мне кажется, что Ван Дун — это не просто секретное оружие, которое нам повезло найти. Он абсолютно запретное оружие. Да-да, нам действительно повезло!» Существует не больше пяти студентов того же возраста, которые могут победить Ван Бене. Кулак стремительного тигра Ван б е н я это техника, основанная на грубой силе, такие, как он редко получает тяжелые ранения. Может, это сделал кто-то другой? Ты забыла описание доктора Рода. И кроме того, как ты думаешь, кто еще во всем и р л а н г е способен с о т в о р и т ь такое? Эх, этот мальчик хорош во всем, разве что бывает слишком сдержан. «Разве он не понимает, что способный человек востребован всегда и везде?» «Похоже, мне придется предпринять кое-какие действия», сказала Саманта с мрачным взглядом в ее прекрасных глазах. У нее в рукаве всегда была припасена парочка трюков против этого мальчишки. И, к несчастью для него, именно Саманта сейчас была самой большой слабостью Ван Дуна. «Как думаешь, Ван Дун мог пострадать от сильнейшей атаки Ван б ы н е кулака стремительного тигра?» Взволнованно спросила Мася Ору. у о ты глупая девчонка. Этот парень принёс Ван Бене в лазарет и мгновенно сбежал. Даже если он и поранился, это только небольшие травмы. Посмотри на себя. Неужели ты забыла, что те, кто практикуют тактику колдуньи, не должны беспокоиться о подобных мелочах?» Поддразнила Саманта. «Эй, хватит издеваться!» «Ладно, ладно, я просто пошутила». Перед нами он всегда старается вести себя серьезно и сосредоточенно. Поэтому я думаю, что настало время преподать ему урок. У тебя есть план, сестренка? х а х Завтра ты все увидишь. Ван Дун вертелся на своей кровати без простыней. Он немного беспокоился. Что если Ван Бэнт сможет связать этот удар с шутником и н х е р и е м Конечно, между виртуальными и реальными боями была огромная разница. поэтому Ван б э н не должен этого понять. Но все же... Ван Дун сказал себе не слишком заморачиваться на этот счет. В конце концов он уже ничего не сможет изменить. Это была не самая опасная ситуация, но он определенно был напуган до чертиков. Или, как говорит старый пердун, «Осознание своей вины делает мужчин трусами». Ван Дун заснул на середине своих размышлений. Ему приснилось, что его трусы были украдены вором в маске. Выходные закончились, и многих поразила ханра наступившего понедельника. В то же время всегда энергичный Вандун выглядел немного рассеянным. Он беспокоился из-за того, что может произойти. Однако все было нормально. Каждый занимался своими делами и привычной рутиной. Мася Ору тоже вела себя как обычно и спокойно подошла к Вандуну. Но его обостренное восьмое ментальное поле подсказывало, что она что-то скрывает. «Ты в порядке? Выглядишь не очень хорошо». о х е х е правда?» — ответил юноша, коснувшись своего лица. После того, как Мася Ору проявила подобную заботу, он предположил, что они уже знают о том, что вчера произошло. «Урок начался». Мася Ору неожиданно закончила их разговор. Поэтому неизвестность буквально убивала Ван Дуна, но он стойко сохранял свое терпение. Между тем, Ма Сяору а всеми силами старалась не рассмеяться. Она знала, что многие парни, и особенно Ван Дун, очень любят покрасоваться. Но девушка не ожидала, что он устроит такой хаос, когда ему дадут официальное разрешение показать себя. Тяжело ранить Ван б е н я Это не то, что сможет сделать каждый желающий. На самом деле она не собиралась дразнить Ван Дуна, но ей нравилось наблюдать за его глупостью и неуклюжестью. Это заставляло ее сердце трепетать. Пока встревоженный Ван Дун сидел на занятиях, Саманта улыбалась Ван Бене в кабинете директора. «Ученик Ван б э н твое тело уже в порядке?» «Спасибо за вашу заботу, госпожа директор. Это просто небольшая травма. Я закончил со всеми формальностями, но есть еще одно дело». которым мне нужна ваша помощь серьезно ответил юноша очень хорошо прежде всего добро пожаловать в эрланг не стесняйся высказывать свои просьбы если твой запрос не противоречит уставу нашей академии я с готовностью окажу тебе свою помощь и даже могу сделать для тебя несколько послаблений самнта а улыбнулась она знала о чем хочет спросить ван бэйн как вы уже знаете вчера когда я только приехал в Академию. У меня был бой с одним из студентов в гравитационной комнате. Я хотел бы узнать, кто он. Это Ху Ян Сюань?» Ван Бэнь не выглядел особо расстроенным. Наоборот, его глаза были наполнены любопытством, словно он только что открыл новую, неизведанную Землю. «Ты действительно хорошо себя чувствуешь? По словам доктора Родда, тебе нужно отдыхать еще три или четыре дня». «Всё не так серьёзно. Просто я не смогу сражаться в течение нескольких дней», — спокойно ответил Ван Бэнь. Он не слишком-то заботился о состоянии своего тела. «Пожалуйста, объясни мне, зачем ты его ищешь?» «Разумеется, чтобы взять у него реванш. Когда мои раны заживут, я хочу снова с ним сразиться», — серьёзно ответил юноша. Он знал, что в предыдущем бою у него было заметное преимущество, но в конце концов полностью проиграл. После этого Ван Бэнь всерьез заинтересовался причиной своего поражения. я х а х а х а боюсь, что это будет н е так просто. Человек, с которым ты сражался, настоящий проныра. На самом деле тебе просто повезло встретиться с ним, но...» «Пожалуйста, я прошу вас о помощи в этом вопросе. В свою очередь я готов вступить в вашу команду, если в будущем Академии понадобится моя помощь». Ван Бэнь не был дураком. Он прекрасно понимал, что Саманте нужна его сила, чтобы возродить Эйрланг. Он уже решил, что поможет ей в этом вопросе, когда принимал ее приглашение. Саманта кивнула. На самом деле она знала, что ей не нужно особо беспокоиться о Ван Бене. Мальчик унаследовал свой характер от военной семьи, в которой каждый должен был подчиняться приказам старшего по званию. Высшим офицером Академии был директор, Поэтому неважно, каким рангом обладает эта академия. Порядок есть порядок. Его зовут Ван Дун. Он один из наших первокурсников. Кстати говоря, он тоже в классе е F. Я уверена, ты будешь счастлив узнать об этом. Большое вам спасибо. Ван Бэнь искренне поблагодарил Саманту. Он никогда не думал, что его семья была величайшей или самой могущественной. Конфедерация огромна. Помимо пяти великих домов и таинственного храма, каждая планета наверняка имеет множество скрытых экспертов. И это не говоря уже о том, что среди студентов всегда много талантливых новичков. Он боялся остаться непревзойденным и одиноким, но теперь этого страха не было. Саманта радостно кивнула. «Но этот парень, Вандун, с ним не так легко справиться. Мы должны использовать особые методы, чтобы приручить его». Ван Бэйн был поражен, когда услышал, как Саманта пытается устроить ловушку своему ученику. На голове директрисы внезапно показалась пара очаровательных дьявольских рожек. Однако Ван Бэйн согласился с ее предложением, когда Саманта хорошо описала личность Ван Дуна. Он хотел быть уверенным, что этот парень не откажет ему, когда он попросит о матче реванша. И все же Ван Бэйн начал испытывать неловкость, когда услышал план Саманты. Как человек, рожденный и воспитанный в семье военных, он всегда решал свои проблемы благородно. Поэтому в этот раз это может быть немного... Ученик Ван Бэнь, запомни слова своего директора. Чтобы справиться с необычным человеком, нужно использовать необычные методы. Особенно с таким скользким типом, как Ван Дун. Директор, вот счет за ремонт гравитационной комнаты. Очень хорошо. «Пожалуйста, передайте мне копию», — с улыбкой кивнула Саманта. Ван б ы н ь почувствовал, что Саманта очень необычный директор. Юноша понял. Пока она знает о слабостях человека, он просто не сможет от нее сбежать.